Глава 14. Допив кофе, я вспомнила, что после непростительной хулиганской выходки Бутмана я оказалась почти отрезанной от мира. Моя исковерканная телефонная трубка осталась лежать в квартире наркомана. Но хорошо, что где-то у меня была вторая, купленная когда-то на такой случай. Вот этот случай и приспел. С подключением второй трубки на один номер я имела в прошлом некоторые проблемы. Но сейчас выходило, что все было проделано не зря. Поиски телефона в собственной квартире стали не очень проблемной задачкой для опытного детектива, каковым я являюсь уже несколько лет. Попутно я отыскала еще кое-что, как мне показалось навсегда потерянное. но На это к делу не относится. Трубка нашлась в платяном шкафу. Я ее развернула, но проверить не успела. Она не стала дожидаться моих манипуляций и сама зачирикала. «Хорошо, когда тебя понимают с первого же намека. Я вернулась в кухню и села на свое место. Нина не сводила с меня испуганных глаз и, навострив уши, старалась расслышать голос того, кто мне звонил. Я погрозила ей пальцем и слегка откинулась назад. «Да?» – сказала я. «Привет, Таня, это Степанов!» – услышала я знакомый голос. — Здравствуй, здравствуй, Володенька! — сладко произнесла я, но вовсе не для него, а для Нины, чтобы она перестала напрягаться. Метод сработал, причем в обоих направлениях. Нина усмехнулась и опустила голову, а Володька почему-то начал ругаться. — Я с хреновыми новостями! — тут же обрадовал он меня. — И что скажешь? — лениво поинтересовалась я, примерно догадываясь, что он хочет мне сообщить. Как бы тебе не пришлось скоро обращаться ко мне со словами «Гражданин начальник, мне кажется, ты уже дошутилась, подруга», – постращал меня друг Володька. «Кстати, по этому делу я тебя и названиваю уже минут пятнадцать, не меньше». «Ты мне хочешь предложить работу?» – лениво поинтересовалась я. «А за тобой остался должок за ресторан, помнишь?» «Забудь пока», – отрезал Володька. «И не я хочу тебе предложить» а кое-кто другой, и не работу, а койку в камере. Короче, мне некогда, слушай сюда». Володька начал говорить резко, делая короткие паузы между фразами, наверное, чтобы его слова плотнее улеглись в моей голове. «Ты наследила рядом с трупом некоего Прокопенко Владимира Николаевича? Насколько мне известно, у тебя тоже именно такая модель? Не из твоей воли? Рядом с ним твой сломанный телефон – «Много отпечатков твоих пальцев!» Володька перевел дух и продолжал. «В доме на Соляной, под номером 6...» Голос Володьки стал особенно злым. «Обнаружен труп гражданина Бутмана Льва Аркадьевича. Он убит выстрелом в голову. Первый выстрел, сделанный в упор, снес ему только ухо. Второй — половину черепа. Там же куча отпечатков, твоих и Нины балдеску». «Короче, я думаю, ты вляпалась по уши, девочка». «Ты меня слышишь?» «Да», – коротко ответила я. «Теперь скажи», – Володька понизил голос и быстро выпалил. «Твой пистолет сработал и у Прокопенко, и у Бутмана». «Ты что?» – потряслась я, продолжая отслеживать реакцию Нины. Она, как мне показалось, уже успокоилась и была занята только кофе. «Ты что?» – гневно повторила я и уточнила. «Только первый раз». «Кто у тебя дома?» Резко спросил Володька. «Ты же не одна!» «Никого?» – честно ответила я. «Ты приедешь?» Володька помялся и, вздохнув, ответил. «Эксперты только к завтрашнему дню дадут точное заключение по оружию. До утра у тебя еще есть время, чтобы как-то оправдаться. Это все очень серьезно, Таня. Где Нина Балдеску?» Я опустила глаза в пол и внимательно посмотрела на него. «Нину там я не разглядела, поэтому врать не пришлось». «Не знаю», — твердо сказала я. Володька помолчал, снова вздохнул и промямлил. «Я занят этим делом, между прочим. Позже я тебя найду. Пока». Володька отключился. Я посмотрела на трубку и положила ее на стол перед собой. «Вы знаете, Нина», — проникновенно сказала я, — «мне иногда кажется», что мужчины созданы только для того, чтобы портить нам несчастным аппетит. Вам так не кажется? Эта малолетка не оценила моего доверия. Я же предложила ей полноценный взрослый женский разговор. И пожала плечами. Не знаю. А это ваш мужчина звонил, да? И что он от вас хотел? Если не секрет, конечно. Что они обычно хотят? Я закурила и внимательно посмотрела на Нину. «Он хочет, чтобы я переехала к нему и сказал, что будет ждать меня до утра. Вот так. А утром он меня может забрать, даже не спросив моего мнения. Тиран, одним словом». При этих словах у Нины блеснуло что-то в глазках, и она, уже перейдя на доверительную интонацию, тихонько спросила, «А что вы, Таня?» «А я занята работой», — отрезала я. Вот сейчас разрулю все ваши дела и займусь своей личной жизнью. Если время останется, предлагаю поехать к Чернову. Мы с ним встретимся, поговорим. Возможно, вместе поедем к вашему папе в Москву. Если ему нужно будет доказать, что Вова Прокопенко собирался вас убить, то я единственный свидетель этого происшествия и могу рассказать ему все, как было. Нина отнеслась к моему предложению со сдержанным энтузиазмом. Я позвонила Чернову, выяснила, что он находится в гостинице «Олимпийская» и договорилась с ним о встрече через 20 минут. Моя девятка не позволила мне опоздать, и как раз за 5 минут до намеченного срока мы с Ниной выходили из моей машины. Здесь же, на автостоянке рядом с гостиницей, я увидела одного своего знакомого, точнее знакомую. Белая десятка с кляксой на крыле стояла чуть в стороне Немного отвернувшись от меня, словно мы были незнакомы. Проходя мимо нее, я посмотрела на номер. Точно она. Хмыкнув, я оглянулась на Нину, попросила ее не отставать и направилась к входу в гостиницу «Олимпийская». Администраторша гостиницы сначала неприветливо зыркнула на нас. Потом, видя, что мы не похожи на проституток, сразу потеряла к нам интерес и даже не дослушав до конца мой вопрос, объяснила, что 211 номер, который занимает Чернов, находится на втором этаже. Словно это и так не было понятно. На второй этаж мы поднялись по лестнице и подошли к нужной нам двери. За дверью слышались странные постукивания и бормотания, словно Чернов, коротая время в ожидании гостей, занялся перестановкой мебели и сам с собою обсуждал эту проблему. Нина Балдеску, прислушавшись к звукам, доносившимся из-за двери, улыбнулась и задумчиво проговорила. Михаил Михайлович любит мебель переставлять. Это его хобби. Я ничего ей не ответила. Я постучалась, но не громко, исключительно для очистки совести. Все равно при таком шуме нас бы никто не услышал. Толкнув дверь, мы вошли и оказались в эпицентре весьма занятных событий.